Глава 17. 18 сентября. Таус. Александр. Двое суток после возвращения из Англии XIV века я сидел дома. Отъедался, отогревался и вообще ничего не делал. Первый раз у меня такое. Обычно после какого-нибудь приключения сутки полежишь дома и все, как огурчик. А тут двое суток. И причем я сам выключил сотовый. Хотя нет, вру. Один раз включил и быстро позвонил Доку, узнать, как дела у наших раненых пацанов. Малыш, Иван, и еще там по мелочам зацепила крота и чуба. Судя по недовольному голосу Дока, он был чем-то занят. Я прям чувствовал, как он раздувает ноздри и еле сдерживается, чтобы меня не послать. Короче, с пацанами все нормально. Малыша через пару дней выпишут, Иван сам сбежал, а у этих двоих так, царапины, они уже с поисковиками куда-то в пустыню укатили. Светка кормила меня на убой. «Ну, Булата тоже. Куда ж без него?» «Булат вообще от меня не отходил. Соскучился, видать, он по мне сильно. Да, если честно, я по нему тоже, и по Светке. Вот и курсировали мы по квартире, кухня, спальня, ну и лоджия. Солнышко жарило вовсю. Красота! Очень хотелось поехать в новый, в свой дом. Но я понимал, что если уеду туда, все меня только танком оттуда выковыривать. Про остров молчу, не хочу туда». Видимо, природой и водой наелся по самое не хочу в XIV веке. Все парни точно так же приходили в себя. Какая-то усталость на всех навалилась. Но, как сказал док, это от постоянного холода в XIV веке и отсутствия солнца. О, как тепличные мы стали. Хотя, если честно, то да. Солнца нам всем катастрофически не хватало. Привыкли, знаете ли, к дикой жаре. А вот на море, кстати, смотреть не могу. Надоело. И в водный мир не тянет. Шанхай наш. Стою на балконе своей квартиры, несколько раз видел летающие дирижабли и самолеты. Один раз успел увидеть, как с дирижабля вывалились три фигурки и через какое-то время раскрыли парашюты. Потом будут всем говорить, что они с парашютом прыгали с дирижабля. И очень-очень хочу в сервис, в салон, на производство. Но, чувствуя организму, еще нужно прийти в себя. — Да, шеф, — Звонок ответил мне слива, когда я все-таки набрал ему вечером, 18 сентября, включив телефон. «Привет, телохранитель! Ты как там? Пришел в себя?» «Ага, братишка, отойди!» «Ну и отлично! Завтра в 9 утра заезжайте, дел вагон!» «Понял, будем! На чем едем? Давай на Кадиллаках!» «Добро! От Альпина человек приезжал! О как! И что там у него?» Альпин сильно извиняется, сердечно нас благодарит и все такое. «Мы сказали, что ты занят!» «Короче, Альпин очень сильно извиняется и обязательно пригласит нас к себе в замок, когда они там все разрулят. Туда сейчас народ из наших миров попёр». «Ну, естественно», — хмыкнул я. «Бизнес, все дела и всякие ухари». «Именно. Георгич тоже там. Помогают они ему там, в общем». «Там хоть нормально у него все? «Да», — хихикнул Слива. Курьер сказал, что Альпин спит по четыре часа в день. Дел выше крыши. Все войска перешли на его сторону». С чинушами там какими-то небольшие терки, но тоже разрулит. — Конечно, разрулит, — согласился я. Он мужик не глупый. — Тоже так думаю. Дело у него там действительно выше крыши. Все-таки целую страну в свои руки получил. Пусть разбирается, Георгич ему поможет. — Ладно, все, давай, до завтра. — Слушай, а с землянами-то что? вспомнил я про них. — Их-то нашли? — Нашли, — захихикал Слива. — Разнесли лагерь из градов и пушек. Понятно, вздохнул я. Понимаешь, что после Града и Пушек остались только фрагменты тел, если остались. «Да, правильно сделали», — рубанул Слива. «Ты же помнишь, что там, в этом лагере, самые верные войска бывшему королю были? А Альпино очень не хотелось класть костьми тех, кто перешел на его сторону. Понимал, что потери будут очень большие. Вот он через риф и связался с нашими кораблями». Курьер сказал, что после, во время окончательной зачистки лагеря, многие солдаты его величества обливали и в обморок падали. Никто такого раньше не видел. Еще бы. Я не знал, что Рив такой маньяк. Да ладно, Саш. Бобик сдох, и хрен с ним. Нет больше этих землян. Аппаратуру тоже нашли. Остатки в блиндаже после ортолета. Гераш в ладоши хлопал от радости, когда блокировку на ворота ставил. В общем, все понятно, резюмировал я. Все плохие уничтожены. Точно. Крякнула от удовольствия в трубку слива. До завтра? Да, будь здоров ответил я и нажал кнопку отбоя. «Пришел таки в себя». В комнату вошла Света, улыбаясь. «Теперь весь в работу уйдешь?» «Ага, пришел», — наглаживает двумя руками Булата. «Хватит бока отлеживать. Че там у нас? Какие новости?» Эти двое суток Света не вываливала на меня, как обычно, куча информации и новостей. Она как будто понимала, что мне нужно прийти в себя. «Да я не знаю даже», — пожала она плечами, чем ввела меня в небольшое недоумение. Ты и не знаешь. Искренне удивился я. Не а, я двое суток тут с тобой. А до этого? Она на пару секунд задумалась, смешно наморщив носик. Да вроде все без происшествий. Сам езжай и проверяй все. Вон смотри, посыпалось. Телефон в моей руке зашелся короткими сигналами. Это посыпались СМС, сообщения по WhatsApp и сигналы о вызовах. Начинается, вздохнул я, наблюдая, как количество сообщений приближается к четырем десяткам. Но, если честно, я прям соскучился по всему этому. Ну вот, завтра и займешься всем этим». Она ловко выхватила у меня телефон и, навалившись, уронила меня на кровать. Рядом тут же закряхтел Булат. «А тебе сюда нельзя!» — она показала ему язык. «И вообще давай отсюда, взрослым нужно уединиться». Булат фыркнул, потихоньку зарычал и, развернувшись, вышел из комнаты. «Ты давно его взвешивала?» «Да неделю назад где-то. Сто девяносто один килограмм. Охренеть!» 19 сентября. Утро. Пока пил кофе, пытался прокрутить в голове, сколько у меня дел. Оказалось, что дел чуть больше, чем до хрена. Это нужно, то нужно. Все, я побежал. Спасибо, дорогая. Поблагодарил я Светку. Не за что. Хорошего дня. Ага. И тебе тоже хорошего дня. Потрепал по голове Булата, сидящего на заднице. Ну и хреновина. Она в таком сидячем положении мне по грудь. Внизу около подъезда уже стоят два черных намытых кадиллака, мой длинный и коротыш под сопровождении. Пацаны иван вон кучкой стоят довольные все. Форма одежды свободная, даже как-то непривычно их так видеть. За последнее время мы из военной формы не вылезали. Да я и сам почти что так же одет. «Доброе утро, шеф!» Почти хором ревкнула моя личка, шутя, вытянувшись по стойке смирно. «Привет, балбесы!» Из-за длинного кадиллака вышла Татьяна, моя секретарь. «О, привет!» «Решила сразу завалить меня делами и вопросами», — улыбнулся я, кивнув на небольшой портфельчик у нее в руках. «Да», — также заулыбалась она, — «больно много дел скопилось, которые требуют вашего внимания». «Твоего», — напомнил я ей, — отвыкла, немного смутилась она. «Заехали за ней сегодня с утра», — добавил Слива, — «а то ты совсем про наш ГДЛ забыл». «Да поехали», — с готовностью произнес я, открывая ей заднюю левую дверь. «Сначала в сервис. Два». Бля, я точно соскучился по всему этому. Салон длинного кадиллака гостеприимно принял меня прохладой и змеиной кожей. Раз — разваливаюсь на заднем правом кресле. Два — вытягиваю ноги. Три — бутылочка холодной воды в руки из холодильника. Четыре — вытаскиваю столик, и на него тут же Татьяна положила кучу бумаг. Бля... — Погоди, — остановил я ее. — Сначала скажи мне, кто где. Ты же наверняка знаешь. — Знаю. — кивнула она и, быстро достав свой ежедневник, начала перечислять. «Риф в море кораблей. На связи, если что. Связь, естественно, через ворота. Там же и эти французы с парусника, который утонул в бухте. Где Паниковский в экипаже?» — уточнил я, улыбнувшись, вспомнив, как этот мелкий шипзик за гусями по берегу бегал. «Да», — засмеялась она, — «слышала я про него. Им там на верфях новый парусник строят. Вот они там и живут все. Ясно. Дальше». Тут я подумал, что, прожив на верфях какое-то время, все французы после этого будут материться еще больше. Апрель в мире Белазов, в Лос, на заводе. Тоже на связи, тоже через ворота. Грач в и Полукет уехали к гномам. На связи. Корж, Томас в Руви тоже на связи. Мушкетеры в мир динозавров уехали. Скорее всего, на охоту. Не знаю, сможем с ними связаться там или нет. Собровцы к Дамиану уехали своих бойцов тренировать. «Все, достаточно», — остановил я ее. «Вижу, что знаешь. Молодец. Туман с Чаки? «Да», — немного с задержкой кивнула она. «Я вчера ему звонила, трубку взяла она и сказала, что он не может говорить и вообще». Она сделала неопределенный жест рукой. Я засмеялся и закончил за нее. «Попал Туман в плен к беременной женщине. Скорее всего». «Ладно, что тут у нас первоочередное?» — кивнул я на ее портфельчик. «Потому как Татьяна, сдерживая себя, выдохнула, я понял» что мне капец от количества бумаг и информации. Подъехали к воротам сервиса два. Охрана тут же подняла шлагбаум. Видимо, им уже сообщили по рациям о нашем подъезде. Я успел вникнуть буквально в несколько дел, пока думал, как и что, уже приехали. Два черных кадиллака, не останавливаясь, заехали на территорию. В Таусе и его окрестностях. Такими машинами уже никого не удивишь. Тачек на улицах города, конечно, мало, но с каждым месяцем их становится все больше и больше. Кстати говоря, нужно будет и в салон заехать. А вот стоянка для сотрудников, ее я приметил сразу, радует глаз. Чистые, блестящие, сверкающие машины различных цветов, оттенков и обвесов радовали глаз. Джипы, спортивные тачки, седаны, универсалы — неплохо. Совсем неплохо. Первым делом в глаза бросились огромные ангары. Вторым довольно-таки большой навес со под ним битыми автомобилями, и рядом аж три пустые платформы с бойцами, которые все как один смотрели в сторону навесов. Плюс еще с десяток механизмов около и в самой беседке, и также смотрят в сторону навеса с битыми автомобилями. «Не понял», — нахмурился я, Слива, чего там?» «Не вижу, ща подъедем». Видимо, он тоже заметил бойцов с увлечением наблюдающих за чем-то интересным. Я аж окно от любопытства открыл, Но мужики стоят, улыбаются. — Да он хороший! — крикнул один из бойцов в сторону навеса. — Не убивайте его! — Кто кого там убивает? — Боркнул я, вылезая из остановившейся тачки. — Равняюсь смирно! — неожиданно гаркнул кто-то. Все бойцы, как по команде, повернулись, увидели меня с личкой, тут же вытянулись по стойке смирно. Ко мне же быстрым шагом подошел один из них. Как зовут и позывной, естественно, не помню, но он точно у них старший. — Здравия желаю, шеф! — ревкнул тот. «Привет! что тут у вас?» — Кивайну на навес. «Вольно, мужики!» Бойцы, кто кивнул мне, кто поздоровался, и снова повернулись в сторону навеса. Механики махнули руками. Я им, и личка моя тоже. Татьяна вон рядом тоже стоит. Еле привет! Нарочи-то громко поздоровался с ним слива. «Здорово, пацаны!» Он быстро поздоровался с моей личкой. «Ага, Еле его зовут». Он повернулся к бойцам и гаркнул. «Проверить машины, оружие, боеприпасы!» «Воезд через пятнадцать минут выполнять!» Бойцы тоже разбежались выполнять приказания, А еле снова повернулся к нам и, засмеявшись, сказал «Попугай!» «Какой попугай?» — удивился я. «Обычный, большой, наглый и говорящий». И тут из-под навеса сначала раздался свист гнома, а потом мы увидели взлетевшую из-под чероки перевертыша лопату и тут же каркающий голос. «Шлепок мелкий! Керюша молодец!» Мы дружно заржали мазила шлепок снова пропищал попугай кирюша молодец и он засмеялся как старик с прокуренными легкими очередной взрыв кохота потряс стоянку а еле объяснил да механик у нас один с земли с попугаем своим сюда пришел попугай говорящий прикольный такой он руками показал его размер гнома вон одного почему то не взлюбил дразнит его все время еще один звонкий удар по машине снова голос попугая «Мазила! Кирюша, молодец Он так все тачки нам переколотит, — успел сказать слива. И тут мы увидели действующих лиц. Сначала из-под навеса вылетел попугай, бешено махая крыльями, а за ним с лопатой наперевес бежал гном спецовки теряя на ходу ключи. Гном, походу, был пипец какой злой. Он махал этой лопатой и пытался сбить попугая. То и дело, попадая по машинам, бац, разбил боковое стекло на какой-то легковушке. Бац! Лопата врезалась по капоту пыжика, но попугая как какой-то истребитель все время маневрировал, летая из стороны в сторону и не давая по себе попасть. «Гном!» — свистит и булькает. Попугай чирикает, народ вокруг ржет и свистит. «Мимо!» — крикнул леший, как лопата снова ударилась в стойку очередной машины. «Кирюша, сваливай!» — громко зарал кто-то из бойцов. Попугай еле успел увернуться от лопаты. «Хлоп!» — резко взяв влево, он взлетел и сел на крышу навеса. «Там его гном точно не достанет!» «Лошара!» — снова выдал попугай переминаясь ноги на ногу, и встряхнулся. «А Кирюша молодец!» Мы снова заржали. Йота, не нужно!» С громкими криками из ближайшего ангара выбежал кричащий мужик в спецовке. За мужиком бежали еще двое. «Он больше не будет!» Гном повернулся в сторону мужика и что-то забулькал, показывая сначала на сидящего на крыше попугая, а потом на мужика и тряся лопатой. «Я все понял, понял!» Подбежал гному мужик, выдвигая перед собой руки. «Прости, дружище, я его накажу». Гном снова забулькал и снова потряс в руке лопатой. «Не-не-не, лопатой не надо!» «Кирюша, твою мать!» — взрывел мужик, обращаясь к попугаю. «Прекрати его дразнить! Сколько раз я тебе говорил!» «Кирюша, молодец!» — снова выдал тот. «А этот лошара!» Снова все заржали, гном снова забулькал. Йота, пойдем!» К нему подошли двое других мужиков. «Не надо глушить попугая! Палыч с ним поговорит!» Гном шумно выдохнул, Злобно зыркнул на попугая, отдал лопату и поплелся назад в ангар. «Иди сюда, млядь, противная птица!» — начал кричать этот палоч. «Иди сюда, гад!» «Я кому сказал?» «Ты договоришься, он тебя когда-нибудь лопатой прихлопнет? Попугай взлетел и, сделав небольшой круг, приземлился на плечо палоча. Тот сразу начал гладить его по голове и приговаривать. «Но не дразни ты его! Видишь, какой он злой! Ведь грохнет тебя, а я скучать по тебе буду!» Попугай тут же ткнулся своей башкой в голову Палыча и пропищал. «Кирюша, хороший!» «Да, хороший, хороший!» Тут этот Палыч заметил нас. «Ой, здрасте!» «Привет!» Снова засмеялись мы. «Подходим ближе!» Попугай так и сидит на плече и смотрит на нас. Слышу, как Палыч сквозь зубы шипит. «Вот только пискни что нибудь придушу!» «Красавец!» Киваю на Попугая. «Гнома драконит!» «Ага!» Вздохнул владелец Попугая. «Никак не могу его отучить! «Да потому что он лошара!» — выдал попугай. Дружный хохот снова раздался над стоянкой. «Ну, сам ее научил же говорить», — сказал с слива. «Да не я!» — в сердцах махнул рукой мужик. «Сосед у меня по квартире раньше был на земле. Он у него долго жил, пока сосед, не это, поднял глаза к небу. А этот, говорливый, мне достался. Я с ним сюда по приглашению племянника земли переехал. Я же слесарь третьего разряда. Дома же его не оставлю. Вот на работу и беру, а он гнома все время дразнит». Кирюша красавчик, пропищал попугай. Мы снова засмеялись. А попугай, правда, красивый. Что за порода-то? спросил слив, осторожно подходя ближе. Как аду. Палыч снова почесал пальцем шею попугая, но не ты гнома больше. Ты же ведь умный птиц. Умный птиц! запищал попугай, наклоняясь туда-сюда. «Кирюша, молодец! И тут он совершенно неожиданно для нас запел. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда, будет солнце, пусть всегда! «Буду я!» Мы снова дружно засмеялись. «Пусть всегда будет мама!» «Пропустил!» — поправил его слива. Терюша молодец!» — очередной писк попугая. «Ладно, мужики, пойдем мы». «Давай, хорошего вам дня!» — хихикнул я. Палыч развернулся и, как пират в фильмах с попугаем на плече, направился в ангар. «Красивая птичка!» — сказала Татьяна. «У меня у подруги такой был. Знал больше ста слов». «Здорово, пропащи, послышался знакомый голос. Повернувшись на него, увидели идущего к нам веселого Игоря. «Ну что?» — подойдя к нам и протягивая руку, — сказал он. Высокое начальство, устав от постоянных драк, и стрельбы, решило проверить бизнес. «Точно!» — обнялся я с ним. «Покажешь, что тут и как?» «А то! Пошли!» Быстро, поручкавшись с пацанами, Игорь повел нас на экскурсию. Успел увидеть, как бойцы этого ели тащат к платформам цинки с патронами. Вон и небольшой броневик к ним еще подъехал.